часто найдёшь жизнь вялую, скучную, напоминающую своим однообразием и тишину монастырскую, и скуку обнажённых диких степей, и прах развален. Право, проходя возле дверей такого дома, невольно сочтёшь его необитаемым. Но сколь однако ж разоверишься, подождав немного,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 Улица эта почти всегда пустая и молчаливая, замечательно звонкостью нировной булыжной мостовой, всегда осухой и чистой, теснотой и угрюмым видом домов, прилежащих к старому городу, над которым возвышаются древние полуразвалившиеся укрепления. Дома крепки и прочны,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 Далее подоконники старые, ветхие, почерневшие от времени и согладившиеся резьбой. Вот, вот так и смотришь, что они тотчас рухнут под тяжестью какого-нибудь цветочного горшка, выставленного на окне, бедной трудолюбивой мастерицы. Непременно остановят внимание ваше эти массивные двери оббитые тяжёлыми гвоздями, испичрённые иероглифами и надписями. Смысл надписи различен. Здесь она дышит протестантским фанатизмом, там читаешь проклятие Легера Генриху IV, какой-нибудь горожанин вырезал отличие своего колокольного дворянства. Слава у своего позабытого городского старшинства. Словом, найдете все — историю, летописи, предания. Возле бедного, оштукатуренного домика, отделанного стругом и топором незатейливого плотника, возвышаются палаты дворянина. На дверях еще заметны остатки гербов и девизов, разбитых и изломанных в революцию, взволновавшую край в 1789 году. Нижние этажи и домов купеческих не похожи ни на лавки, ни на магазины. Любители средних веков полюбуются лишь старинными мастерскими наших предков, древностью простой и наивной. Эти низкие помещения мрачны, глубоки, без украшений ни снаружи, ни внутри. Без окон, без стёкол. Дверь половинчатая, толстая, обитая железом. Одна половинка неподвижна, другая с прикреплённым к ней колокольчиком целый день скрипит, звонит в движении. Свет и воздух проходят в сырой подвал или сверху, или через отверстие, начинающееся от самого свода или потолка. В нём утверждаются по ночам ставни, которые закрепляются толстыми железными полосами. Днём ставни снимаются, и вместо них раскладываются товары. Товары на лицо, обмана нет. На выставленных образчиках состоят из двух или трёх кадок с солёной треской, из нескольких кусков прусины, верёвок, а листов латуни, подвешенных к потолочным балкам, обручей, расставленных вдоль стены, и половинок сукна на полках. Войдёте, девушка, опрятно одетая, хорошенькая. Молоденькая, в белой косыночке, с пухленькими красными ручками, оставляет свое рукоделие, встает, зовет отца или мать. Кто-нибудь из них входит и отмеривает вам товару или на два осу, или на двадцать тысяч франков. Купец-флегматик, услужлив или горд смотря по своему обыкновению. Вы встречаете купца-промысляющего тёсом у дверей его дома. Ему кажется нечего делать, и вот он уже целый час болтает с соседом. Загляните в его лавку. В ней валяется несколько обручей и куча бачарных досок. Но на пристане магазина его станет на всех бычеров анжуйских. Урожаю винограда он рассчитывает барыш и товар до последней доски. Солнце светит, он богач, дождь он разорен. Часто в одно утро цена на бочке возвышается вдруг до 11 франков или спадает до 6 ливров за штуку. Здесь, как и в Турене, погода Все в торговле: виноградчики, помещики, продавцы леса, бычеры, трактирщики. О всех одна тоска, одна забота. Погода. Ложась спать, боятся ночного мороза, проклинают дождь, ветер, засуху или молятся о дожде, а засухе. Вечная борьба природы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 Не, кстати, взглянувший в окошко, её оговорят, осмеют, пересудят, осудят всё на лицо. Каждый дом куслугам соседей, и уж как не огораживайся и не запирайся, а из дому успеют вовремя вынести сор. Здесь живут не под кровлей, а на чистом воздухе.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 но мы не поймём всего значения, всего смысла фразы дом господина Гранде. Нужно познакомиться сначала с самим господином Гранде. Кто не живал в провинции, тому трудно будет объяснить себе мнения и мысли самёрских жителей насчёт господина Гранде. Этот господин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 При выгодный оборот поставкой в армию до 2000 бочек белого вина. В оплату он выговорил себе прекрасные луга, принадлежавшие женскому монастырю, хотя правительство берегло эти луга и определило продавать их последними. Наступила эпоха консульства. Почтенный и уважаемый Гранде был сделан мэром. Судил хорошо, торговал еще лучше. Во времена империи Гранде стали называть господином Гранде. Наполеон не любил республиканцев. А так как Гранде считался во время Оно Сан-Кюлотом,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 Старик Бертелиер не хотел ни за что пустить в оборот свои деньги, называл все обороты мотавством, расточительностью и находил более выгоды в созерцании сокровищ своих, нежели отдавая их на проценты. В Самюре рассчитывали на наследство по солнцу, то есть по ежегодному доходу с виноградников. Теперь Гранде, вопреки всем возможным идеям о равенстве, о золоте в себя стал выше всех и сделался важным лицом в своём городе. У него было 110 десятин земли под виноградниками. В хорошие годы получал он с них от 700 до 800 бочек вина. 13 ферм, старое аббатство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 И в глубокой тайне в обществе они выказывали грандное такое глубочайшее уважение, что наблюдатели, взяв это уважение за общую меру, могли по пальцам добраться до итогов имущества бывшего мэра. Словом, в Самюре не было никого, кто бы не был твёрдо уверен что у Гранде спрятан где-нибудь клад, сундучок с червонцами, и что старик по ночам предается невыразимым наслаждением, доставляемым созерцанием огромной груды золота. Скупые особенно готовы были присягнуть в этом, изучив взгляд старика, взгляд, горевший каким-то отблеском заветного металла. Взор человека, привыкшего смотреть на золото, наслаждаться им, блестит каким-то неопределённым тайным выражением, схватывает неизвестные оттенки, усываивает необъяснимые привычки, как взгляд развратника, игрока или придворного. Взор этот быстр и робок, жаден, таинствен.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 И всё это самодовольно, холодно, методически, как змея, спокойно переваривающая проглоченную добычу. Никто при встрече с ним не мог освободиться от особого чувства тайного уважения, удивления и страха. Кто в Самуре Не попробовал вежливого удара его холодных, острых как клей, тому Крюшо помог достать денег для покупки земли по 11 на 100. Тому де Грасен разменял вексель до да с огромным учётом. Не было дня, чтобы имя Гранде не упоминалось или в конторах купцов, или в вечерних собраниях и разговорах горожан. Были люди, которые гордились богатством старика, хвастаясь им как национальной славой. Часто слышали, как купец какой-нибудь или трактирщик с тайным удовольствием говорил: "Заезжим. Да, сударь. Водится и у нас богачи и миллионеры, два-три дома. Что же касается господина Гранде, так уж вряд ли и сам-то он перечтёт своё состояние. В 1816 году опытные люди рассчитывали недвижимое богатство старика почти в 4 млн. Но так как с 1793 по 1817 год одних доходов с земель было ежегодно 100 тысяч франков, то можно было заключить, что и наличных было у него на такую же сумму. И когда бывало по окончании партии в Бастон или беседы о виноградниках, солидные люди разговариваются о том, о сём, наконец, сведут на старика Гранде и скажут, например, А у старика Гранде теперь есть верных 6 миллионов. То Крюшо и Деграсен, если слышали слова эти, всегда прибавляли с какой-то таинственностью. Дальна виднее живы нас. Нам так никогда почти не удавалось свести верных счётов. Заезжий поряжанин, скажет бывало слово другое о Ротшильде или о Лафите. Самёrcы тотчас спросят: "Так же ли богаты они, как, например, гранде?" Ежильим отвечали насмешливой улыбкой, то они покачивали головами в знак недоверчивости. Подобное состояние облачало золотой мантии все деяния этого человека. И если в частной жизни его и встречалось что-нибудь смешное, странное, То решительно никто не находил этого ни смешным, ни странным. Гранде был для всех образцом в Самуре, авторитетом. Его слова, одежда, ухватки, мигание взгляда считались законами, решениями. Из каждого поступка, движения его выводили следствия, и всегда почти верные и безошибочные. Зима будет холодная. Гранде надел уже тёплые перчатки. Ни худа позаботиться о продаже вина. Или Гранде закупает много досок. Славное вино будет в этом году. Никогда Гранде не покупал ни хлеба, ни мяса. Каждую неделю фермеры приносили ему сколько было нужно овощей, капунов, кур, яиц, масло из зернового хлеба. У него была своя мельница, и мельник не в счёт договора должен был в известное время являться к нему за зерном, смолоть и представить его мукой. Длинная Нанетта, единственная служанка в целом доме, довольно пожелая, сама пекла по субботам хлеб на всё семейство. Плодов Гранде собирал так много,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 туалет жены и дочери, плата за их два места в церкви и за просфоры, свечи, жалование длинный на нетты, лужение её кастрюль и сдержки судебные накупчи, квитанции из ологи, наконец на поправку его строений. У него было 300 арпанов лесу недавно купленного Надирали за ним сторожа соседей, за что обещал он им дать жалование. Только после покупки лесу на столе у него стало появляться дичь. Говорил он мало. Все приёмы его были весьма просты и обыкновенны. Объяснялся он коротко, дельно, голосом тихим. В самой революции, когда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 Мы объясним эту историю впоследствии. Впрочем, он не затруднялся разговором. И с него довольно было четырёх фраз, словно четырёх алгебраических формул для всевозможных счётов, расчётов и рассуждений в его частной и домашней жизни. Вот они. Я не знаю. Не могу. Не хочу.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 На всё у него было своё мнение, распринятое и неуступчивое. В ничтожнейших сделках он обыкновенно долго не решался, раздумывал, соображал, и когда противник, считая наконец дело за собою, чуть-чуть проговорится, Гранди отвечал: "Нет, не могу. Нужно посоветоваться с женой". Без неё, вы знаете, я ни шагу не делаю. А жена его, суще и лодка, была доведена им до полнейшей инерции. В сделках, как сейчас заметили мы, она была у него вроде щита. Гранды ни с кем не знакомился, никого не звал к себе, да и сам никому не ходил.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 Не любил воздерживаться. С виду Гранде был футов в 5 ростом, плотный и здоровый. Ноги его были 12 дюймов в окружности. Мускулист и широкоплеч, лицо круглое и реброватое. Подбородок его был прямой, губы тонкие и ровные, зубы белые. Взгляд мягкий, ласковый жадный взгляд Василиска. Лоб, изрезанный морщинами, замечательными выпуклостями. Волосы его желтели и седели, всё в одно время золото и серебро, по выражению охотника вшутить, вероятно, не знавших, что с Гранде не шутят. На толстом носу его весело красная шишка в которой иные люди склонны были усматривать тайное коварство. Целое выражало тихость сомнительную, холодную честность и эгоизм купца. Замечали ещё в нём одно привязанность, любовь к своей дочери Евгении, единственной наследнице. Походка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 толстые башмаки с медными застёжками, нетяные чулки, pantalоны короткие толстого тёмного сукна с серебряными пуговками, шерстяной жилет с жёлтыми и тёмными полосками, застёгнутый сверху до низу, и просторный каштанового цвета сюртук, белый галстук и широкополая квайкерская шляпа. Перчатки у него были толстые и неуклюжие, столь же прочные, что перчатки жандармов. В два года одна пара. Всегда методически раскладывал он их в одном и том же месте на полях своей шляпы. Болей ничего не знали о нём в Самуре. Шесть лиц имели право посещать его дом. Самым значительным лицом из первых трёх был племянник нотариуса Крюшо. После своего назначения президентом самёрского суда первой инстанции Крюшо племянник к фамилии своей присоединил ещё Славцо де Бонфон и всеми силами старался называться просто де Бонфон, а потом обыкновенно подписывался К де Бонфон неловкий проситель господина Крюшо, забывший де Бонфона, поздно уже замечал свою ошибку. Президент, особенно покровительствовал тем, кто называл его президентом. Ноль стил, улыбался, дружил тому, кто называл его де Бонфоном. Президенту было 33 года. Бонфон был названием его поместья. Бонэ Фонтис приносившие ему тысяч до 7 ливров дохода. Кроме того, он был единственным наследником своего дяди, нотариуса, и другого дяди, Амбата Крюшо, избранного в капитул Святого Мартина Турского. Оба они слыли довольно богатыми.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 составлять с ней партию в лото, надеясь непременно женить своего возлюбленного Адольфа на девице Евгении Гранде. Господин де Гроссен, банкир, помогал жене беспрерывными услугами старому скупцу и всегда вовремя поспевал на поле битвы. Трое де Гроссенов имели тоже верных союзников, кузенов, кузин и тому подобное. Со стороны же Крюшо работал и хабатик, Толейран, в миниатюре. Достословно поддерживаемый братом-нотариусом, он с честью выдерживал бой с банкиршей в пользу своего племянника-президента. Битвы де Гроссенов с тремя Крюшо и их партией за Евгению возбуждали большое внимание в Самюре. Кому-то достанется Евгения – Президенту или Адольфу де Гроссену? Задачу разрешили тем, что Де не достанется ни тому, ни другому, что Бачара зазнался и хочет иметь своим зятем не иначе, как Пера Франции, который бы решился взять в придачу к двумстам тысячам ливров годового дохода все бочки своего тестюшки». Другие выставляли на вид дворянство и богатство де гросенов. Говорили, что Адольф ловок, хорош собою, и что кого же и выбрать, ежели не его? Разве уж найдётся какой-нибудь папский племянник, тогда дело другое. А что и теперь уже много чести гранде, которого весь Саньур видел с долотом в руке и когда-то с анкюлотом. Наблюдатели заметили, что господин Крюшо де Бонфон мог ходить к старяку во всякое время, а Адольф де Грасен только по воскресеньям. Говорили, что госпожа де Грасен более связана с женщинами семьи Гранде, чем представители дома Крюшо. Могла внушить им некоторые мысли, которые рано или поздно должны были привести её к победе им отвечали, что обат крюшо при тонкая штука, и что если сойдутся, где обат да женщина, так силы всегда одинаковы. Рукояти их шпаг всегда на равном расстоянии, как выразился один досужий самюрский остроумец. Старожилы полагали, что гранде не захотят выпустить добра из фамилии.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 полковник национальной гвардии, судья в коммерческом суде, что он давно уже отступился от самюрских гранде и ищет сыну дочка кого-нибудь дешОВенького наполеоновского герцога. И много было ещё говорино о богатой наследнице. Почти на 20 миль кругом И даже во нибусах, ходивших между Блуа и Анжером. В начале 1818 года победа была совершенно на стороне Крюшо. Имение Фруафонд, славившееся своим великолепным парком, великолепным замком, фермами, прудами, рекой и лесом, поступило в продажу.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 Тогда владение фруафонт было куплено стариком, и он, к величайшему удивлению самюрцев, заплатил, не поморщившись, все три миллиона чистыми деньгами, звонкой монетой. Об этой покупке стали говорить и в Нанте, и в Орлеане. Гранде сел в тележку, возвращавшуюся по случаю из Самюра во фруафонт, и поехал осматривать свои поместья. Он воротился весьма довольный тем, что поместил капиталы по 5 на 100, и тут же задумал округлить маркизат Фуафонд, присоединив к нему и свои земли. Но чтобы насыпать снова сундук свой, он решился вырубить свои леса и тополи на лугах ободства, но е Теперь понятно ли будет вся значительность выражения дом господина Гранде. Дом этот был наружности мрачный, угрюмый, а встрен был он в самой высокой части города, возле развалин старинных укреплений. Два столба со сводом, составлявшие вход, были построены из мелового песчаника, белого луарского камня слабого, мягкого, не выносившего более двухсот лет при постройках. Множество углублений, дыр и трещин, неправильной разнообразной формы, изрытых временем в столбах и на своде входа рисовалось на них причудливыми, фантастическими арабесками и придавало им вид выветрившихся глыб готического зодчества. Всё в целом походило несколько на крыльцо какой-нибудь городской тюрьмы. Выше свода был барельеф из твёрдого камня с почернелыми и попорченными фигурами, изображавшими четыре времени года. Над барельефом тянулся плинт, из-за которого возвышали вершинки свои дикие растения и деревья. Случайно зародившиеся в трещинах камня жёлтая стеница, повелика, папужник и молоденький вишненик. Впрочем, уже довольно высокий. Толстая дубовая дверь, чёрная, потрескавшаяся. Слабое с виду, была твёрдо скреплена толстыми железными болтами, симметрически на ней расположенными. Маленькое квадратное окошечко с толстой заржавевшей решёткой было прорезано в дверях калитки. В эту решётку колотили молотком, привязанным тут же к кольцу. Этот удлинённый молоток из разряда тех, которые наши предки называли маятником, походил на жирный восклицательный знак. При тщательном изучении антикварий мог бы различить на нём следы шутовской фигуры, некогда изображённой здесь и совершенно стёртой длительным употреблением. Глядя через решётку, сквозь которую когда-то в эпоху гражданских войн высматривали друг друга и недруга, можно было заметить в конце длинного тёмного свода несколько полуразбитых ступеней. Они вели в сад Живописно разбросанный около древних стен укреплений, позеленевших и обросших мхом и плющом. Далее, за стенами, над укреплениями виднелись дома и зеленели сады соседей. Самая замечательная комната в нижнем этаже этого дома была зала. Вход в неё был прямо из ворот. Не многие знают, какое значение имеет зал для обитателей маленьких городков Авторени, Анжу и Бери. Зал в одно и то же время могла служить прихожей, гостиной, кабинетом, будуаром, столовой. Зал это театр, сцена для частной семейной жизни. В зале гранде происходили все обычные семейные собрания. В эту комнату сосед-парикмахер два раза в год приходил стричь волосы старика Гранде. Сюда являлись его фермеры, священник, префект и нарочные смельницы. Два окна этой комнаты с дощатым полом выходили на улицу. Комната сверху донизу была обшита тёмным деревом со странной резьбой. Потолок с выступающими балками был также расписан в старинном вкусе и под цвет обшивки стен. Пространство между балками было густо выбелено, но всё было старо и пожелтело от времени. Комната нагревалась камином, над которым было вделано в стене зеркало зеленоватого стекла и срезанными наискось боками, которые сияли ярко от преломлений лучей света, В гранях окраин зеркала, вдоль стильной готической рамы с инкрустациями. По бокам камина стояли два ажерандоля, медные позолочённые с двумя рожками. Когда снимали эти рожки со стержня, на котором укреплён был общий конец их, то мраморный пьедестал с медным стержнем, в него вделанным, годился для каждодневного употребления, как обыкновенный подсвечник. Кресла и стулья старого фасона были обиты вышитой тканью с рисунками, изображавшими сцены из басин Лафонтена. Но трудно было уже разобрать эти рисунки, так они были потёрты и изношены от времени и употребления. По четырём углам комнаты стояли этажерки, А в простёнке между окнами ломберный столик, наборный работы. Верхняя складная доска его сделана была в виде шашечницы. Над столом в простёнке висел овальный барометр чёрного дерева с золочёными каёмочками, испачканый и изгаженный кругом мухами. На стене против камина висели два портрета, писанные пастелью. Один спокойного господина Лебертелььера, изображённого в мундире гвардии лейтенанта. Другой портрет изображал покойную госпожу Жантилье в костюме аркадской пастушки. Перед окнами были красиво драпированы красные занавески из турской материи. Толстые шёлковые шнурки с кистями церковного убранства связывали узлы драпировки. Эти роскошные занавески, так неуместные в этом доме, были выговорены господином Гранде в свою пользу при покупке дома, ровно как и зеркало, стены и часы, ковровая мебель и угловые этажерки розового дерева. В амбразуре окна, ближайшего к двери, стоял соломенный стул госпожи Гранде. Он возвышался на подставке, чтобы можно было смотреть на улицу. Перед ним стоял простенький рабочий столик из выцветшего черешневого дерева. Маленькие кресла Евгении стояли тут же возле окна. И целых 15 лет прошло, день за днём, а мать и дочь постоянно проживали целые дни на одном и том же месте за своим рукоделием с апреля месяца до самого ноября. С первого числа мать и дочь переселялись к камину, потому что только с этого дня в доме начиналась стопка, которая потом и оканчивалась 31 марта. Несмотря на холодные дни ранней весны и поздней осени, тогда длинная нанетта Сберегала обыкновенно несколько угольев от кухонной топки и приносила их на жаровню, на которой мать и дочь могли отогревать свои окостеневшие от холода пальцы в наиболее суровые вечера или утро апреля и октября. Всё домашнее бельё лежало на руках матери и дочери. Весь день уходил у них на эту работу. Так что когда Евгении хотелось сделать какой-нибудь подарочек матери из своего рукоделия, то приходилось работать по ночам, обманывая отца ради ночного освещения. Уже с давних времён скряга начал сам выдавать свечи своей служанке и дочери ровно как хлеб, овощи и всю провизию для обеда и завтрака. Одна только длинная Нанетта могла ужиться в услужении у такого деспота, как старик Гранде. Целый город завидовал старику, видя у него такую верную служанку. Длинная Нанетта, получившая свое прозвание по богатырскому росту, пять футов восемь дюймов, служила уже тридцать пять лет у господина Гранде. Она была одной из самых богатых служанок в Самуре, хотя жалование получала всего 60 ливров. Накопившуюся сумму около 4000 ливров, Нанетта отдала нотариусу крышу на проценты. Разумеется, эта сумма была для неё весьма значительна, и всякая служанка в Самуре, видя у бедной Нанетты верный кусок хлеба под старость дней её завидовала ей, не думая о том, какими кровавыми трудами заработаны эти денежки. Когда ей было двадцать два года, она была без хлеба и без пристанища. Никто не хотел взять ее в услужение по причине ее необыкновенно уродливой фигуры. И, разумеется, все были несправедливы, Конечно, если бы природа создала её гвардейским гренадёром, то всякий бы назвал молодцом такого гренадёра. Но как говорится, всё должно быть к статье. Нанета, потерявшая по причине пожара место на одной ферме, где ходила за коровами, явилась в Самюр и, воодушевлённая уверенностью и надеждой, начала искать всюду место и не падала духом готовая принять любую работу. В это самое время Гранде собирался жениться и стал продумывать о будущем хозяйстве. Нана это явилось, кстати, тут как тут. Как истинный бачар умеет ценить физическую силу в своём работнике, Гранде угадал сразу всю выгоду, какую мог извлечь, имея у себя геркулеса работницу державшуюся на своих ногах, как шестидесятилетний дуб на своих корнях, с могучими бёдрами, с квадратной спиной, с руками возницы и столь же непоколебимой честностью, сколь незапятнанной была её нравственность. Он с наслаждением смотрел на её высокий рост, жилистые руки, крепкие члены, Ни безобразие солдатского лица, длинной нанетты, ни его кирпичный оттенок, ни рубище, ее прикрывавшее, не устрашили Гранде нисколько, хотя он еще находился в том возрасте, когда сердце живо откликается на подобное явление. Он принял ее в свой дом, одел, накормил, дал ей работу и жалование» крепко привязалось сердце бедного создания к новому господину. Наннета плакала потихоньку от радости. Бачар завалил её работой. Наннета делала всё: стряпала кушанье, приготовляла щёлок, мыло, бельё на Луаре, приносила его на собственных плечах, вставала рано, ложилась поздно. Во время сбора винограда готовила обед на всех работников, смотрела за ними как верная собака, стояла горой за соломенку из добраго господского и безропотно исполняла в точности самые странные фантазии чудака Гранде.